Глава 4 Секси Вайлет Вайлет была готова Данные были собраны и проанализированы, И теперь она могла построить систему самообороны, продолжавшая эволюционировать современнейшая охранная система Она собрала всю информацию о Ктоху, и теперь ничем ему не уступала. То есть как только начнет действовать ктулху, начнет действовать и созданная система противодействия вайлит. И уничтожит его. Конкретные меры не назывались, но говорилось, что они совершенные и гарантируют безопасность человечества. И я проверил. Она оснащалась самыми современными средствами обороны и квантовыми бомбами. Все это было под грифом «совершенно секретно». Нельзя было увидеть, что за материалы привозят. Но у них было много звуковых пушек и ракет. Будто они решили организовать новый склад вооружения. В новом году решили провести церемонию открытия. Приехали гости из других стран, звучали аплодисменты, была разрезана ленточка. Официальную церемонию транслировали по всему миру. Это была прямо настоящая выставка. Ранее с помощью дронов без разрешения пытались снять, что происходит на территории лаборатории. Сверху все это напоминало огромный купол. Представитель компании на пресс-конференции сообщил, что Вайлет обеспечит безопасность. Но как именно? По этому поводу лишь сообщалось «Мы сделаем все от нас зависящее. Положитесь на нас!» Всех больше волновал внешний вид Вайлет. Суть никому не была интересна. Что же она из себя представляет? Самый верхний этаж здания. Там и находилась Вайлет. Все наблюдали и тут занавески убрали. И появились два огромных глаза. О! -о, -о! Люди были впечатлены. Как объяснили, валет, это конус с застынем внизу. Это летающая конструкция с установленной на ней статуей женщины. Похоже, сейчас она была закреплена на посадочной площадке, ниже головы была принимающая информацию антенна, которая придали форму груди. Можно было подумать, что таким был вкус дизайнера. То есть из конуса выходила полуобнаженная богиня. И видевшие Вайлет сравнивали ее с греческой статуей Венеры. Образ женщины-матери имел психологическое значение. Стратегия была выбрана неплохой. Хотя меня интересовала сама система. Довольно известный журналист обозначил ее как Sexy Violet. Это название и разошлось по миру. Систему стали по-доброму называть Sexy Violet. Через два дня Violet взлетела. Как сказал представитель, система контроля гравитации основывается на отталкивании от магнитного поля Земли и является оригинальной технологией ООО H&A Company 2 лаборатория Violet. Чисто, безопасно и, если не переводить на орбиту, дешево в плане потребления ресурсов. После этого началось рассмотрение проекта летающего города. Violet может послужить отличной рекламой для продаж. Так стали говорить. У премьер-министра крупной страны был выключатель системы полета Sexy Violet. Многие страны инвестировали в проект. И, скорее всего, это был самый крупный инвестор. Violet начала издавать низкие звуки. Из глаз и груди стал исходить фиолетовый свет. И она запустилась. Представитель нашептал ученому рядом, Апсилон! Это и есть секси-Вайлет!» Ученые разных стран были поражены. Испускаемый свет и был причиной, почему она стала называться Вайлет. Все заинтересованные, любопытные и камеры СМИ наблюдали. А для обеспечения безопасности зазвучал оповещающий сигнал. И огромная конструкция поднялась в воздух. Я разбил лагерь на ближайшей горе и смог все заснять. Положение у меня было лучшим, потому рядом еще обосновались СМИ. Секси Лайлетт поднялась с платформы и, сохраняя баланс, стала взлетать. А зрители начали гаудить Звучали непрекращающиеся аплодисменты и музыка. Участники проекта вздохнули с облегчением, а чиновники и ученые пожимали друг другу руки и обнимались. Конусообразный наш бог-защитник, издавая предупредительные звуки и испуская фиолетовое свечение, постепенно улетал в небо. Двигался он неторопливо. Летающий остров направлялся в сторону моря. Точно кит в море. Добравшись до впадины, Вайлет поднялась выше и зависла на высоте в 1000 метров. «Прямо как спутник», — пораженно смотрела женщина-репортер. Увидел, что Вайлет остановилась, все тут же начали аплодировать. И на побережье, и на дороге были переполняемые радостью люди. «Большой успех! Земля спасена!» Прозвучало сообщение, и стали разноситься радостные крики. Над морем мигала целая куча фиолетовых лампочек Секси Вайлет. Богиня на ней точно улыбалась. И тут внезапно свет погас, а все функции остановились. Она так и зависла в воздухе, совершенно не двигаясь. А это нормально? Прозвучал встревоженный голос. Член правительства тут же ответил. «Система полностью завершена и работает исправно. Сейчас она ничем не уступает к ктулху и защитит мир». Но от меня не ускользнула паника ученых. Как мне казалось, благодаря глубокому обучению она получила слишком много информации и превзошла допустимый предел. Потому и остановилась. Это была лишь догадка, но, может, она вышла из-под контроля. Конечно, хорошо, если запуск прошел нормально. И все же... Вайлет просто зависла над морем. СМИ только и разносили новости об успешном запуске Секси Вайлет. Она была нужна, чтобы успокоить людей по всему миру. Вместо обеспечения безопасности она скорее стала символом мира. Она уже несколько месяцев висела в небе, а утес самоубийц стал утесом влюбленных. Мужчины и женщины фотографировались на фоне Вайлет, и такие пары не расставались. Появилась куча книг и фотоальбомов продающихся в качестве сувениров. Они игнорировали всякие авторские права и продавались повсюду. Миниатюра с отталкивающим магнитом была в каждом доме, хотя все они были дешевыми и игнорировали авторское право. А настоящая Вайлет так и висела над морем. Время точно остановилось. Действительно ли запуск Секси Вайлет? Прошел успешно. И правда ли она являлась защитной системой, созданной ради человечества? Или это бесполезная безделушка? Вдруг она синхронизируется с Ктухо и отдастся ему? Если так, то человечество само создало то, что нас уничтожит. Я переживал. Может и Ктуху никакого не было? Вдруг его никто и не видел. Иллюзия, созданная человеком. Лишь обман. И если это так, то Вайлет величайший монумент человеческой глупости. И это поистине смешно. Секси вайлет Результаты я хотел выдать еще немного поисследовав. И надеялся, что мои худшие опасения не оправдаются.